Глава 9. 12 февраля, 2100 какого-то года. Кабинет президента Российской Федерации. Тихонов Вячеслав Сергеевич готовился к пресс-конференции, лично составляя текст обращения. Внезапно в кабинет ворвались директоры службы внешней разведки Мельник, министр обороны Грачев, и глава Национального космического агентства Ерёменко. Хозяин кабинета удивленно поднял бровь. Да, этим людям разрешено входить в кабинет без предупреждения. На вид у них был такое, будто за ними гнались по коридорам Кремля. «Господин президент!» – обратился Мельник. «У нас чрезвычайная ситуация!» Тихонов жестом пригласил собеседников присесть. Что случилось? Директор СВР мельком взглянул на Грачёва. «Только что пришел доклад из Центра слежения». Наш транспортный модуль, находящийся в дальнем космосе, зафиксировал аномалии на границах Солнечной системы. Проанализировав данные, специалисты Центра пришли к выводу, что это взрывы. Также был перехвачен сигнал со стороны произошедшего события, который по некоторым маргерам совпадает с тем, что был перехвачен четыре года назад». Президент нахмурился, вспоминая, о чем идет речь. В о сигнале внеземного происхождения?» Мельник кивнул. Тихонов посмотрел на Еременко. «С американцами связывались?» Вместо главы НК ответил Грачев: «Связывались через каналы НК, но ответ пришел по каналам Министерства обороны. Они прислали вот это видео». Грачев отправил файл на планшет президенту. Через пять минут просмотра Тихонов оторвал глаза от экрана планшета и задал вопрос. «Когда они будут здесь?» Грачев и Менник одновременно посмотрели на Еременко. Тот, прикрыв рот кулаком, прокашлялся. «Трудно сказать. Слишком мало данных». «Им нужно преодолеть около 10 миллиардов километров. Нашим аппаратам для этого требуется около года. Но неопознанные корабли сейчас двигаются с постоянным ускорением около 6G. Если они продолжат постоянно ускоряться в течение 24 часов, то будут здесь через три недели. Если ускорение продолжится в течение 48 часов, то через две». «Значит так». Тихонов обвел взглядом присутствующих и задержался на Еременко. Все имеющиеся у нас гражданские средства наблюдения за дальним космосом задействовать для слежения за объектами. Президент перевел взгляд на Грачёва и Мельника. То же касается и военных систем наблюдения. Директору ФСБ я поручу взять под контроль все наземные оптические и радиотелескопы. Общественности пока рано об этом знать. Всем частям перейти на повышенную боевую готовность. Все, указ я подпишу через полчаса. А пока давайте накручивайте всем хвосты. Нам предстоит трудная неделя. Когда гости покинули кабинет? Тихонов еще раз пересмотрел видео, а затем активировал внутреннюю связь. Из динамиков донёсся приятный женский голосок. «Слушаю, Вячеслав Сергеевич». «Маша, отмени пресс-конференцию и организуй телефонные переговоры с президентом США и председателем Китая». «На какое время?» «Как можно быстрее». 19 февраля, 2100 какого-то года. Транспортный модуль ТМ 42 700 миллионов километров от Земли, за 6 суток до выхода на орбиту Юпитера. ТМ-42 двигался в пространстве с миссией по доставке научно-исследовательской станции на орбиту Европы, спутника Юпитера. Реактор был заглушен, вся электроника на борту находилась в спящем режиме. Внезапно ожила система дальней связи, получая сигнал из центра слежения. Бортовой компьютер сверил дату отправки с бортовым временем. Никакой ошибки. Сигнал пришел за 90 часов до маневра торможения. Это было нарушение программы полета, но специальные коды не оставили никаких сомнений. Электронный мозг ТМ-42 начал тестировать бортовые системы одну за другой. Через 10 минут прошла команда на запуск реактора. Панели охлаждения разогрелись до сотен градусов, загудела турбина, набирая обороты, и в бортовой сети стало подниматься напряжение. ТМ-42 заранее был развернут маршевыми двигателями в сторону Юпитера там же была пристыкована полезная нагрузка. Бортовой компьютер отдал команду, выполняя инструкции в принятом сообщении. Сработали запорные механизмы, и полезная нагрузка отделилась от транспортного модуля, продолжая двигаться по инерции. 8 миллиардов долларов пролетят мимо Юпитера и умчаться дальше за пределы Солнечной системы. Бортовой компьютер запустил двигатели малой тяги, меняя ориентацию транспортного модуля. Через несколько минут, Противоположные двигатели малой тяги погасили вращение и зафиксировали тем 42 перпендикулярно плоскости орбиты Юпитера. Запуск маршевых плазменных двигателей прошел штатно. Транспортный модуль начал менять угол будущей орбиты вокруг планеты. Теперь и выход на орбиту Юпитера произойдет не в экваториальной плоскости, а в полярной с наклонением почти в 90 градусов. 23 февраля 2100 какого-то года. Поверхность Марса. Плато Синай. 12-я международная экспедиция. Лианка, вернись в модуль. Сосутилась, Юра. С характерным акцентом ответил Лианг. Тут происходит что-то непонятное. Бетти я тоже вернула. Будет на месте через 10 минут. Хорошо. Минут 15. Сейчас все соберу и буду. Конец связи. Лианка остановил установку и активировал подъем бура на поверхность. Извлек керн породы. Уложил его в специальный кофр. Погрузив инструменты в моросоход, он двинулся к жилому модулю. Пройдя шлюзование, Лианг снял шлем и положил его на специальную полку. Не снимая скафандра, прошел в командный центр временной базы. За пультом сидел Юра, рядом Бетти. На мониторах — космонавты из орбитальной группы экспедиции. «Что случилось?» — Еще раз спросил Лианг. Юра повернулся в кресле. «Из центра пришла директива» нам приказали развернуть наше око по переданным координатам вот ждем юра указал на телеметрию орбитального телескопа око через две минуты космический аппарат стабилизировался а через мгновение появилась картинка What the выпалил канадский космонавт находящийся на орбитальной станции все еще некоторое время молча смотрели на экраны и первым взял себя в руки юрий в данной экспедиции именно он был командиром брайан Земля получает данные. Один из космонавтов на рабите пропал с экранов, а затем снова появился. Да, Юра, телеметрия и картинка идут на Землю в прямом эфире. Правда, они получат их через 11 минут. Что там происходит? Лианг указал на экран. На экране три объекта приближались со стороны орбиты Юпитера, развернутые кормой по ходу движения. Отчётливо были видны факелы маршевых двигателей практически белого, слегка фиолетового цвета. От одного из объектов отделился объект поменьше. Немного отойдя от носителя, он запустил свой собственный двигатель. «Брайан, характеристики объекта!» Прокричал Юра, уже догадываясь, что происходит. «Сейчас, командир. Задержка сигнала». Спустя несколько секунд Брайан затараторил. «Расстояние до объекта 2 162 тысячи километров. Скорость сближения 3076 км в секунду. Ускорение торможения 223 G». Кто-то из присутствующих присвистнул. «Его траектория», — поторопил Юра. «Сейчас. Компьютер рассчитывает». Несколько мгновений все ожидали результата. «Траектория выхода на орбиту Марса. Он будет здесь через 23 минуты». Юра мгновенно принял решение. «Сейчас же садите спускаемый модуль и убирайтесь отсюда к чёртовой матери». «Но, командир, это не предусмотрено программой миссии». «Да мне плевать!» — сорвавшись на крик, выпалил Юра. «Ты думаешь, он поздороваться к нам летит? Выполнять!» Когда через 20 минут спускаемый модуль уже находился в атмосфере Марса, связь с орбитальной станцией была потеряна, а затем стала пропадать связь и со всей орбитальной группировкой спутников и научных станций. 24 февраля, 2100 какого-то года. Земля. Сергей Матвеевич вел лекцию, вовлеченно демонстрируя этапы развития и принятые решения в робототехнике. Внезапно по аудитории пронеслась канонада из вызовов, и по мере того, как студенты отвечали, по аудитории начал гулять шепот. Шепот все усиливался, пока не превратился в голо. Преподаватель замолчал и повернулся к аудитории. Что происходит? Казалось, никто не обратил внимания на вопрос, но из первого ряда выкрикнули: Сергей Матвеевич, включите первый канал! Преподаватель повернулся к экрану и жестом смахнул слайды своей лекции, а затем вызвал опцию ТВ. Найдя первый канал, активировал его. «Мы прерываем наше вещание для экстренного сообщения». Молодая журналистка стояла на фоне колонн боевых машин, покидающих ворота части. «Сейчас по всему миру вооруженные силы большинства стран покидают свои части и разворачиваются в заранее предусмотренных местах. Анонимный источник в Министерстве обороны сообщает, что войскам был отдан приказ о полной боевой готовности». Для зрителей, которые не понимают, что это значит, полная боевая готовность это высшая степень готовности, которая принимается непосредственно перед боевыми действиями. Официальных заявлений от властей не поступало, мнения экспертов разделились. Звучат различные версии: от мировой войны до вторжения пришельцев. Журналистка замолчала и приложила правую руку к уху. Спустя несколько секунд она продолжила: Мне сообщили последние новости. Возможная версия вторжения пришельцев недалека от правды. «Нашей редакции удалось получить снимок одного из астрономов-любителей». На экране появилось изображение. На черном фоне были видны три объекта с факелами реактивных струй. Разобрать детали было трудно из-за плохого качества изображения. «Мы пытаемся выяснить, так это или нет. Но напоминаю, что никто из властей не делал заявлений. Для Первого канала...» Сергей Матвеевич оборвал вещание взмахом руки и нахмурился. В этот момент из динамиков аудитории послышался голос ректора. «Уважаемые коллеги и учащиеся университета! Сообщаю, что на сегодня занятие окончено. Через час все должны покинуть здание университета в обязательном порядке. Просьба всем оставаться дома и ждать дальнейших сообщений по официальным каналам. Спасибо за внимание». Студенты загомонили, и ручейками потекли в двери из аудитории. Сергей Матвеевич неспешно сложил свои вещи в сумку и побрел на выход, бормоча на пути. «Домой так домой, только в лабораторию забегу». 24 февраля, 2100 какого-то года. Земля. Оперативный бункер правительства РФ. За пять часов до прибытия гостей. Президент сидел во главе длинного стола, осматривая присутствующих. Те то и дело высказывали свои мысли соседям, и Тихонов поневоле прислушивался к ним. В двери бежал третий лейтенант. Приблизившись к президенту, он наклонился к его уху и прошептал. все готово, господин президент. Сейчас начнем Тихонов утвердительно кивнул и поднял руку. В зале наступила тишина. На огромных экранах начали появляться изображения подобных залов. Президент следил за этим действом, постепенно поворачивая голову. Вот появился оперативный зал США, вслед за ним Китая, Индии и европейских стран. Присоединились и некоторые страны Южной Америки и Африканского континента. Сейчас на конференц-связи присутствовало командование 90% военной мощи Земли. Исторический момент, подумал Тихонов. На его мысли прервал голос, транслируемый из оперативного зала США. «Господа, с вашего разрешения я начну». На большом панорамном экране появился офицер в звании майора ВКС США. На заднем плане находилось изображение небольшой яркой точки на черном фоне. Так как возражений не последовало, он продолжил. Объединенной международной группой мы смогли подготовить наиболее полный на данный момент доклад». «Итак, как все уже знают, 11 февраля нашим исследовательским зондом 1024-ИС была зафиксирована аномалия рядом с транснептуновым объектом 2073-МС-27». Изображение яркого огонька увеличилось на треть экрана, и справа от Короликовой планеты стала видна еще одна точка. Майор объёл маркером новые объекты продолжил. «К сожалению, внимание зонда было приковано к объекту 2073-МС-27». И он не зафиксировал появление первого гостя. Но вот прибывших позже он запечатлел отлично. Изображение сместилось, и теперь фокусом было место событий. Затем изображение еще увеличилось и стало видно больше деталей. Началась покадровая смена изображений. На некотором отдалении от первого объекта появились три вспышки. Когда они затухли, на их месте возникли еще три гостя. Майор перешел с правой стороны на левую. Эти три объекта возникли на расстоянии около 100 километров от первого. Разглядеть, откуда они появились, сразу не было возможности. Качество снимков и посторонние шумы не позволили это сделать. Но нашим индийским коллегам удалось прогнать изображение через разработанный ими программный фильтр. И вот что мы получили. Временная шкала отодвинулась до момента появления группы объектов, и изображение поплыло, становясь учетче. чётче. Затем снова запустился покадровый показ. Тихонов сначала не понял, что видит, но потом пригляделся и различил, как в разных точках пространства, Появляются три воронки, при этом они постепенно увеличивались в размере. Края широкой части воронок были неровными, но и нерванными. С узкой частью оказалось не так просто. Если заглянуть внутрь воронки, то видны багровая поверхность с темными, меняющими форму кляксами и сужающееся горлышко, уходящее куда-то далеко в темноту. Снаружи эта воронка выглядела как усеченный конус, только голубоватого цвета, и все с теми же бесформенными кляксами. Из воронок выскочили три уже виденных объекта. Узрев это, участники совещания начали переговариваться между собой. Обмен мнениями быстро превратился в монотонный шум. Докладчик стоял молча, ожидая, пока все наговорятся. Минут через пять голоса стихли. «Если кто не заметил...» — продолжил рассказчик. «Как именно они появились из этих переходов? Я объясню. Сначала видна искорка». Майор подтверждал свои слова указанием маркера. «Затем происходит ее резкое увеличение, будто скорость выходящего объекта огромна». А когда он приобретает свой нормальный размер, его скорость резко замедляется. Я бы сравнил это с тем, как мы видим вдали автомобиль в виде точки. Но вдруг он начинает приближаться к вам с огромной скоростью, и за секунду оказывается на расстоянии, при котором вы видите его нормальный размер, после чего начинает двигаться со скоростью 60 км в час». Докладчик перевел дух. «Думаю, все знают о гипотезе многомерности пространства. Международная группа ученых считает, то, что мы сейчас наблюдали – Является передвижение в более чем трехмерном пространстве Его назвали гиперпространством Соответственно, наблюдаемые воронки Получили название гиперпространственные переходы Майор промочил горло стаканом воды Стоящим перед ним на кафедре Я продолжу Итак Видеозапись продолжилась Очевидно, что это группа Она сообща догоняет одинокий объект И совместно уничтожает его Что за оружие с такого расстояния определить не удалось Что происходило дальше после расправы, неизвестно. Зонд ушел за диск Кароликовой планеты для торможения. Когда он снова направил свои камеры на место событий, группа уже удалялась по направлению к внутренним планетам Солнечной системы. Дальнейшее наблюдение показало, что группа набирала скорость на протяжении 48 часов с ускорением 58,8 метров в секунду, что соответствует 6G. Конечная скорость после выключения двигателей составила 10 165 километров в секунду, Это позволяет им двигаться практически по прямой, игнорируя гравитацию Солнца и других тел Солнечной системы. Такая энерговооруженность недостижима для нашей техники». Присутствующие снова загомонили. В словах переговаривающихся слышались нотки паники. Вскоре шум стих, и майор продолжил. «Следующее видео нам предоставили коллеги из России». На экране появилось изображение северного полюса Юпитера, находящееся внизу экрана. «22 февраля, орбита Юпитера». «Транспортный модуль т 42 прервал миссию и изменил траекторию, чтобы пролететь как можно ближе к объектам». Майор обвел яркую точку на экране. «Это интересующая нас группа». Изображение рывками приблизилось, и объекты приобрели форму. Выглядели они, как вытянутые параллелепипеды. Надстройки на корпусе все еще были неразличимы. «Как видите, эти объекты являются кораблями инопланетного происхождения. Наши технологии не позволяют создать ничего подобного». Их размеры в длину около 200 метров, в ширину около 50. На данных снимках мы все еще не можем рассмотреть эти корабли более детально. 23 февраля пришельцы приблизились к Марсу. Майор вывел на экран следующее видео. 12-я международная марсианская экспедиция смогла заснять корабли практически в упор. От группы кораблей отделился объект меньшего размера и, включив свой собственный двигатель, вышел на орбиту Марса, после чего связь с орбитальной группировкой на планете была потеряна. «Незадолго до этого члены орбитальной станции Марс-3 успешно эвакуировались на поверхность. На данный момент судьба экспедиции неизвестна». Майор совершил некоторые манипуляции и вернулся кадр в момент отстыковки малого объекта. Теперь корабли были хорошо различимы. «Да, господа, враждебность намерений этих пришельцев не оставляет сомнений». Снова поднялся голод разговоров присутствующих. Майор продолжил, повысив голос. «Судя по изображению, это военные корабли». Надстройки дают понять, что мы видим орудийные ячейки и эффекторы сканеров. Общий обвод корпуса выглядит как вытянутый параллель пипет. На кормовом отсеке видны выпуклости, значительно выдающиеся за пределы корпуса. Предположительно выпуклости – это баки с топливом. Термическая картинка объектов дает право предположить, что энергетическая установка также находится в кормовом отсеке. В носовом отсеке предположительно видны раструпы орудия главного калибра. «Снизу находится ниша, откуда отстыковался малый корабль. Мы считаем его беспилотным. Слишком большие перегрузки он испытывал при торможении. И также считаем, что каждый большой корабль несет один такой беспилотник. Типа орудий, энергетической установки, защищенность корпуса и возможности данных кораблей нам неизвестно. Кроме тех данных, что я предоставил». «Спасибо, майор Вилсон», — поблагодарил докладчика президент США. «Итак, теперь нам за оставшиеся четыре часа нужно выработать совместные действия по защите планеты».